Глава 18. Теперь просто еще один юрист. В 1963 году Джимми Хофф сказал мне, что преисполнен решимости добиться заключения Генерального соглашения о грузоперевозках к концу года. В 1963 году Джимми чинили множество отвлекающих препятствий, но к концу года ему удалось с ними покончить. В первом контракте мы получили прибавку 45 центов в час. Плюс начали расти наши пенсии. Сегодня парень, уходящий из местного отделения на пенсию, получает 3400 долларов в месяц. Плюс государственная пенсия, и на это можно прожить. Всего этого добился Джимми Хоффа в тот год, несмотря на все чинимые препятствия. Как только Генеральное соглашение о грузоперевозках было подписано, Джимми назначил меня в Национальный комитет по ведению переговоров профсоюза. Мечта о генеральном соглашении о грузоперевозках уходила своими корнями во времена Великой депрессии. С соглашением, охватывающим все местные отделения профсоюза водителей в стране, каждый получал одну и ту же почасовую оплату труда, те же неденежные компенсации и ту же пенсию. Однако лучше было в том, что теперь нам требовалось вести переговоры только об одном контракте. Вместо отдельного договора с каждым грузоперевозчиком по всей стране возникал комитет предпринимателей по ведению переговоров, который договаривался об одном контракте с профсоюзным национальным комитетом по ведению переговоров. Если бы нам потребовалась забастовка из-за невозможности прийти к соглашению, это должна была быть общенациональная забастовка, но нам никогда не следовало идти по этому пути. Джимми никогда не устраивал общенациональной забастовки. Тем не менее, с учетом страха в головах предпринимателей и властей, можете себе представить, как трудно было Джимми. Он должен был заставить договориться все автотранспортные компании и все местные отделения профсоюза. С единым контрактом автотранспортные компании не могли больше разделять и властвовать, а вора, наподобие Реймонда Коэна, получать из-под полы за полюбовные соглашения. Коэн действовал именно так. Поэтому Джимми заставлял нас так упорно бороться с бунтарями иногда делать то, что мы должны были делать. Джимми нужен был сплоченный профсоюз, и самым крепким орешком для Джимми была Филадельфия. Во-первых, Коэн отказываться от власти не собирался. Во-вторых, Голос и другие бунтарские группы были все еще очень активны и баламутили. Водители грузовиков в Филадельфии воспользовались ситуацией со 107-м местным отделением в своих интересах. не сотрудничали даже при достижении регионального соглашения. Знали, что Коэн бастовать не будет. Джимми привел их в чувство, угрожая блокировать их забастовкой на конечных грузовых станциях в пригородах Филадельфии. В феврале 63 третьего года, пока большое жюри в Нэшвилле собирало доказательства подкупа присяжных, Джимми Хофф говорил об автотранспортных компаниях Филадельфии. «Либо они поладят с нами тут, либо будут драться с нами повсюду». О голосе, за которым, по его мнению, стояли вдохновители и подстрекатели из АФТКПП и Бобби Кеннеди. Джимми говорил так. «Мы обязаны обратить их в свою веру. А о судебных разбирательствах в Нэшвилле так. Что-то происходит в этой стране имени Бобби Кеннеди. Один человек поручил элитному отряду из 23 заместителей министра юстиции по своему повелению меня преследовать. Из людей, входивших в окружение Хоффа в Нэшвиллском отеле «Эндрю Джексон», Для дачи показания перед большим жюри в Нешвелле, среди прочих вызвали Эда Партина, и тот, следуя политической линии Хофа, воспользовался пятой поправкой. Билл Буфалину написал ему выверенную записку для подачи в комнату присяжных. Власти были намерены сохранить ренегатство Партина в тайне. Тем временем люди на вроде патрульно-водорожной полиции штата начали признаваться, и дело о подкупе жюри стало представляться прокуратуре перспективным. Джимми Хоффа прожил в филадельфийском отеле «Уорик» 14 недель, ведя кампанию против «Голоса» перед предстоящими в апреле выборами. На предыдущих выборах, состоявшихся всего несколько месяцев назад, «Голос» проиграл с минимальным отрывом 600 голосов в местном отделении, насчитывавшем 11 тысяч членов. Те выборы из-за захлестнувшей их волны насилия против «Голоса» принимать в расчет было нельзя. На этот раз Хоффа к насилию не прибегал, Повел компанию энергично и объяснял преимущество планов оплаты труда и пенсионного обеспечения братства водителей. На выборах в апреле 63 года Международное братство Хофа вновь разбило голос, вернув себе четвертое по величине местное отделение. Хоффа обещал, кто прошлой помянет тому глаз вон. Не менее важным, чем разгром голоса, для Хоффа стало то, что Коэн стал полностью лоялен Джимми Хоффа в вопросе о генеральном соглашении. 9 мая 1963 года Джимми Хоффа было предъявлено обвинение в подкупе нэшфильских присяжных. Подав заявление об отрицании вины, Хоффа собрал пресс-конференцию и заявил, что у Бобби Кеннеди против меня личная вендетта, и он пытается обвинить меня при помощи надуманных историй в прессе. Разумеется, я невиновен. В этом обвинении говорится о десяти людях, а я знаю только трех из них. 4 июня 1963 года Коэна признали виновным в хищении профсоюзных средств. Теперь для осуществления мечты о генеральном соглашении препятствий не оставалось. Коэн уходил с поста президента 107-го местного отделения и отправлялся в тюрьму. Коэн никак не мог тайно препятствовать переговорам Хофа с автотранспортными компаниями Филадельфии. В день признания Коэна виновным большое жюри в Чикаго предъявило Джимми Хофф обвинения в мошеннической растрате пенсионного фонда центральных штатов на личные нужды. Главное обвинение против Хоффа заключалось в беспроцентном залоге суммы в 400 тысяч долларов профсоюзных средств под личный кредит для инженерной подготовки территории в Сан-Велли, Флорида. Утверждалось, что Джеймс Хоффа тайно владел 22-процентной долей прибыли данного предприятия. Хофф отрицал, что у него имелось подобное тайное участие в получении прибыли. Сразу после того, как Коэн пошел на кичу, я с Джимми отправился на переговорную сессию с руководством автотранспортников в отеле Варлингтоне, Вирджиния, в пригороде Вашингтона. Я прихватил ребятишек из колледжа и дал каждому по 50 баксов, чтобы они держали занятыми все лифты и общественные туалеты. После чего подсыпал слабительный в один из кофейников. Ребята из профсоюзной команды наливали из другого кофейника. Менеджеры распределились между кофейниками 50 на 50. Половина ребят из менеджмента брали кофе из заряженного кофейника. Вскоре один из парней выбежал из переговорной в туалет и не вернулся. Еще несколько парней рехнулись, бегая вокруг отеля в поисках свободного туалета. Все они выбыли из переговоров из-за необходимости отдохнуть и переодеться. «Я прорядил стадо». С меньшей группой переговоры вести легче. Несмотря на все напряжение Джимми, я никогда не видел, чтобы он хохотал так, как по возвращении в нашу комнату. В туалет и осень я не так часто видел Джимми. Джимми много встречался с юристами по поводу новых обвинений. Первый из судебных процессов должен был быть посвящен так называемому «подкупу жюри». Его проведение назначили в Нэшвилле на октябрь. Я планировал приехать и попасть на Гранд Оул Опери. Примечание. Гранд Оул Опери. Буквально старинная Гранд-опера, одна из старейших американских радиопередач в формате концерта в прямом эфире с участием звезд Кантри. Двухчасовая передача транслируется из здания Grand-Ol-Opry-Hause английское Grand-Ol House) в Нэшвилле, и занимает важное место в индустрии музыки Кантри. Слушание чикагского дела Пенсионного фонда из Сан-Вали было назначено на весну 1964 -го года. «Я воистину искал любой предлог приехать в Чикаго». Адвокат Фрэнк Рогано заявляет в книге и на телевидении, что Джимми Хоффа поручил ему передать Санту Трафиканте и Карлосу Марчелло весточку, поцеловать президента Джона Кеннеди. Он сказал, что это произошло в кабинете Джимми в Вашингтоне, когда они занимались подготовкой к процессу. «Лично я никогда не видел, чтобы Джимми передавал подобные весточки через подобных посланников, да еще такими словами». В 1994 году Фрэнк Рогану написал мемуары с говорящим названием «Адвокат мафии». В мемуарах Рогану заявляет, что слышал разговор Джимми Хофа, Джоуи Глимко и Билла Буфалину в начале 1963 года, когда большие жюри собрались в Нэшвилле и Чикаго, но до того, как были предъявлены обвинения. Играя в джинс Глимко, хофф спросил Буфалину, «Что, по-твоему, произойдет, если что-то случится с Буби?» Хофа неизменно звал своего заклятого врага не иначе, как Буби. Примечание имеется в виду Роберт Кеннеди. В ходе обсуждения пришли к выводу о том, что если что-то случится с Бобби, Джек спустит собак. Но случись, что с Джеком президентом стал бы вице-президент Линдон Джонсон, и не секрет, что Линдон ненавидел Бобби. Все согласились, что Линдон непременно избавится от Бобби на посту министра юстиции, По воспоминаниям Фрэнка Рогану, Джимми Хоффа сказал «Так он, черт возьми, и сделает. Он ненавидит его так же, как и я». Рогану пишет, что несколько месяцев спустя, во вторник, 23 июля 1963 года, за четыре месяца до убийства президента Кеннеди, он встречался с Хоффа в связи с новыми, выдвинутыми недавно, в мае и июне, обвинениями. Хоффа был вне себя от ярости. По словам Рогану, Джимми Хоффа сказал ему «Надо что-то делать». Пришло время обратиться к нашему другу и Карлосу и избавиться от них, убить этого сукина сына Джона Кеннеди. Это надо сделать, не забудь передать им то, что я сказал. Хватит страдать фигней, у нас нет больше времени, надо что-то делать. Окей. Я размышляю о Фрэнке с учетом того, что никто не ведал о Партине. А Джимми был уверен, что среди них во время процесса в Нэшвилле был шпион. Я знаю, что Джимми подозревал всех, кто был тогда в отеле Эндрю Джексон. С Фрэнком Роганом Джимми познакомился именно тогда. Не то что с Биллом Буфалино, с которым они были знакомы долгие годы, вместе работали, установив рекорд взаимного уважения. В распоряжении Джимми в то время постоянно находился частный самолет. Захоти он передать послание, столь серьезное послание, он мог слетать во Флориду. Джимми держал за собой милое местечко в Майами-Бич. Джимми отлично знал, как пользоваться телефоном, чтобы назначить встречу. Именно так я с Джимми и познакомился, по условному телефонному звонку тощи бритвы. Не поймите меня неправильно. Говорят, Фрэнк Рогано хороший человек, и Санта Трафиканта и Карлос Марчелло очень доверяли ему как адвокату. Если Фрэнк Рогано заявляет о том, что помнит, что именно так все и было, полагаю, негоже мне оспаривать его воспоминания. Но нельзя не сказать о том, что никто в здравом уме не выразился бы так, как выразился Джимми. Если Джимми сказал бы так Рогану, а Рогану передал этим людям, они решили бы, что Джимми утратил способность ясно мыслить, если сказал то, что передал Фрэнк Рогану. Не говоря уже о положении, в котором оказывается человек, слышащий подобное. Некогда у Карлса в кабинете висел плакат, на котором были слова, что три человека могут хранить тайну, если двое из них мертвы. Если вам мало про шестьдесят третий год, то по тайным каналам разнесся слух, что ФБР заполучило в стукаче рядового Мефеоза Джозефа Валачи. Валачи был первым парнем, давшим показания. Он был всего лишь рядовым гангстером из семьи Дженовезе в Нью-Йорке. Это была та самая семья, начало которой дал Лаки Лучано, когда Лучано, Мейерландский и прочие много лет тому назад собрались вместе. Валачи... Не был особенно близок ни с кем из больших боссов. От Рассела я никогда о нем даже не слышал, тем более он меня с ним не знакомил. Если не ошибаюсь, до всего происшедшего Рассол никогда об этом человеке не слышал. Но этот Валачи знал все старые истории. Он знал, кто кого шлепнул и за что. Он рассказал об убийстве, совершенном Вито Дженовезе, чтобы жениться на вдове убитого. Он знал все семьи и как все работало в организации среди итальянцев. Валачи был наркоторговцем и прирожденной крысой, и его босс Вито Джинавеза, когда они оба сидели в федеральной тюрьме, собирался его поцеловать, подозревая в том, что он стал тюремным осведомителем и доносчиком. То, что тогда было подозрением, стало очевидным. Джо Валачи кончил тем, что убил ни в чем не повинного заключенного, который, как он думал, собирался его поцеловать, а после стал всем рассказывать обо всем, что только знал. Он рассказывал, как проходит посвящение и как становятся людьми чести. Он разболтал итальянские тайны, которые даже я не знал. Он разболтал даже мелочи, наподобие того, как Карлос Марчелло не позволял никому из других семей приезжать в Новый Орлеан, даже на Мардигра, не спросив разрешения. Карлос Марчелло был из боссов, не испытывавших судьбу. Он был человеком, заставлявшим ходить по струнке. Примечание. Мардигра. буквально жирный вторник, вторник перед пепельной средой и началом католического Великого Поста, последний день карнавала, праздник который знаменует собой окончание семи жирных дней, аналог всеядной недели. За пару недель до процесса против Джимми о подкупе присяжных, Бобби Кеннеди демонстративно показал на телевидении этого Джо Валачи на слушаниях Маклеллана. Это было как пропаганда во время войны, как рекламная кампания по продаже облигаций военного займа. Только Бобом Хоупом был Джо Валачи. После трансляции слушаний Валачи стало понятно, что кампания против так называемой организованной преступности набрала невиданный прежде размах. Множество заинтересованных лиц приклеились к своим телевизорам в саунах и частных итальянских клубах по всей стране. В сентябре 1963 года, примерно за месяц до начала процесса против Джимми Хоффа о подкупе присяжных, Джозеф Валачи появился на телевидении перед комитетом Маклеллана и открыл публике все детали того, что Бобби Кеннеди назвал «величайшим информационным прорывом в истории нашей осведомленности об организованной преступности в Америке». Одиссея по восхождению Джо Валачи от рядового бандита из зэка до медийной сенсации лица компании Бобби Кеннеди началась годом ранее, летом 1962 года. В федеральной тюрьме Атланты. Валачи отбывал срок наказания по обвинению в торговле наркотиками в то же самое время, когда срок наказания отбывал его босс, Вито Дженовезе. Чтобы скомпрометировать Валачи и создать видимость того, что он с ними сотрудничает, агенты Федерального бюро по борьбе с наркотиками регулярно навещали Валачи. Замысел состоял в том, чтобы Дженовезе начал подозревать Валачи. Это заставило бы Валачи бояться за свою жизнь и давление принудило бы его дать показания. Тот же трюк ФБР впоследствии безуспешно пыталась использовать в тюрьме Сэндстоун против Фрэнка Широна, чтобы заставить его рассказать об исчезновении Хофа. В случае Валачи и Дженовезе это удалось. Вито Дженовезе подошел к своему рядовому Джо Валачи и, согласно показаниям Валачи, медленно и задумчиво произнес «Знаешь...» «Иногда я думаю, если у меня бочка яблок, и одно из них тронуто порчей, не полностью сгнило, а слегка тронуто порчей, его надо выкинуть или сгниют все остальные яблоки». джинавеза схватил голову своего рядового обеими руками и поцеловал Джо Валачи поцелуем смерти в губы. Когда Волаччи ударил свинцовой трубой первого подошедшего к нему заключенного и убил его, трюк сработал. В попытке избежать смертного приговора и получить пожизненное заключение — Джозеф Валачи дал Джимми Хоффа и его друзьям еще одно основание ненавидеть Бобби Кеннеди. Бобби Кеннеди был первым свидетелем, вызванным сенатором Маклелланом перед тем, как Джозеф Валачи начал давать показания на слушаниях в сентябре 1963 года. Бобби Кеннеди заявил Комитету и Общенациональной телевизионной аудитории, что «благодаря сведениям, полученным от Джозефа Валачи, нам известно, что мафией управляет комиссия», а главари мафии в большинстве крупных городов отвечают перед комиссией, и нам известно, кто сегодня действующие члены комиссии. Примечание. Комиссия, английская The Commission, коллективный руководящий орган американской Коза Ностры, созданный Лаки Лучана в 1931 году. Сразу после слушаний в адвокаты Джимми добились переноса процесса о подкупе присяжных до января 1964 -го года. А затем, по неким основаниям, судья изменил место рассмотрения дела на Читанугу, поскольку в Нэшвилле что-то происходило. На Новый год мы все отправились танцевать Читануга чучу Примечание. Читануга чучу Или «Поезд на Читанугу. Песня 1941 года из репертуара американского джаз-оркестра Глена Миллера, известная по кинофильму «Серенада Солнечной долины». 8 ноября 1963 года тот же офицер полиции Нэшвилла, который докладывал о томе Осборне во время Нешвильского процесса «Тестфлит», снова доложил загонщикам Хофа о попытке Осборна подкупить присяжного Нешвильского полуприсяжных в предстоящем процессе о подкупе жюри, перенесенном на начало 1964 года. На этот раз загонщики Хофа записали компрометирующий разговор на пленку и доложили судье Миллеру как председательствующему суде. Судья Миллер вызвал Томми Осборна в свою комнату и предъявил ему заявление полиции Нэшвилла о том, что Осборн подстрекал офицера Нэшвиллской полиции найти и подкупить предполагаемого присяжного, предложив 10 тысяч долларов за оправдательный вердикт. Предполагаемый присяжный получал пять тысяч долларов в случае избрания присяжным в состав жюри и еще пять тысяч долларов, когда жюри впоследствии объявит, что безнадежно зашло в тупик. Поначалу Осборн обвинение отрицал. Тогда судья Миллер сказал Осборну, что его разговор с офицером полиции, доложившим загонщиком Хофа о подстрекательстве к преступлению, был тайно записан на пленку и предъявил запись Осборну. Томми Осборн получил условно-окончательное постановление суда о лишении его права адвокатской практики. Осборн сообщил о происшедшем Биллу Буфалину и Фрэнку Рогану. Осборн вернулся к суде и признал, что это его голос — Но идея принадлежала офицеру полиции, а Осборн не намеревался ее воплощать, Осборна просто подставили, грубо говоря. В конце концов, Осборн был осужден в ходе отдельного процесса и отбыл небольшой срок тюремного заключения. По выходе из тюрьмы он в 1970 году в приступе отчаяния выстрелил себе в голову. Но в конце 1963 года ведущий адвокат Джимми Хоффа на предстоящем процессе о подкупе жюри ждал, Будет ли принято решение о лишении его права адвокатской практики за еще один подкуп жюри? С учетом того, что город Нэшвилл оказался непоправимо скомпрометирован, судья удовлетворил ходатайство защиты о переносе рассмотрения дела на январь 64 -го года в город Четанугу. Однажды утром за неделю с небольшим до 22 ноября 63 -го года мне позвонил Джимми и попросил подойти к телефону автомату. И когда я подошел, Единственное, что Джимми мне сказал, было «Отправляйся повидать друга». Я поехал к Расселу, и когда тот открыл дверь, все, что он сказал, мне было «Отправляйся повидать наших друзей в Бруклин, у них есть для тебя кое-что для доставки в Балтимор». На Рассела это было не похоже, обычно тон во всем задавал он. Я развернулся и поехал в ресторан «Монте» в Бруклине. Он был местом встречи людей Дженовеза. Это старейший итальянский ресторан Нью-Йорка. В Южном Бруклине, недалеко от канала Гаванус, отличная еда, слева от ресторана собственная парковка. Я припарковался, вошел и встал у стойки бара. Тони Про поднялся из-за стола, пошел в подсобку и вернулся с большой брезентовой сумкой. Вручил ее мне и сказал. «Поезжай в Кэмпбелл-Семент в Балтиморе, куда ты в прошлый раз ездил на грузовике. Там будет ждать пилот нашего друга». Не надо провести на войне всю жизнь, чтобы понять, что в сумке лежали три винтовки. Я знал, что это были винтовки, но не знал для чего. Когда я туда приехал, пилот Карлоса, Дэйв Ферри, был еще с одним парнем, которого я знал по Монте, и который был с Джанавеза. Его уже нет, но у него прекрасная семья. А потому нет смысла упоминать его имя. Он сказал, как поживает твой друг? Я сказал, хорошо. Он сказал, есть кое-что для нас? В манере, усвоенной от Рассела, я даже не вышел из машины, дал ему ключи. Он открыл багажник, взял сумку, мы попрощались, и я поехал домой. В момент этого обмена у Монте Провинцано приехал на заседание суда 13 июня 1963 года, рассматривавшего его апелляционную жалобу по обвинению в профсоюзном ракете. Обвинение было также предъявлено его адвокату и сообщнику в передаче денег Майклу Коммунале, бывшему прокурору округа Хатсон. В конечном итоге, в 1963 году, Провинсан отправился по приговору отбывать 4,5 года в тюрьме Льюисберга, а поскольку преступление было нарушением профсоюзного законодательства, ему было запрещено заниматься профсоюзной деятельностью в течение пяти лет после отбытия тюремного заключения. Во время процесса журналист Нью-Йорк Пост Мюррей Кемптон назвал Провинцану самым высокооплачиваемым профсоюзным боссом Америки. В то время Провинсано на трех должностях в профсоюзе водителей получал больше Джимми Хоффа и больше президента Соединенных Штатов. Бобби Кеннеди был весьма заметной движущей силой за обвинением Провинсано в профсоюзном рэкете и откровенно приветствовал процесс в прессе. Провинсано, в свою очередь, поносил тактику министра юстиции подсылать следователей с расспросами к его друзьям, соседям и самое непростительное к его детям. Газета Нью-Йорк Таймс писала, что Провинсано Чистил Кеннеди столь непристойными выражениями, что снятый телевизионный фильм оказался непригоден к показу, а журналисты не смогли найти прямую цитату, годную для печати. 20 ноября 1963 года в Нэшвилле судья Миллер лишил Томми Осборна права адвокатской практики. Два дня спустя, 22 ноября 1963 года, президент Джон Кеннеди был убит в Далласе. Среди звонков, понесшего тяжелую утрату Бобби Кеннеди о подозреваемых в причастности к убийству брата, был и звонок Уолтеру Шеридану. Бобби Кеннеди просил его проверить возможную причастность Джимми Хоффа. Профсоюзное отделение в Уилмингтоне, штат Делавер, в то время располагалось у железнодорожной станции. Оно еще было частью 107-го местного отделения в Филе, У меня там были профсоюзные дела, и по пути мне пришлось остановиться у пары грузовых терминалов. Когда я вошел в здание, по радио сообщили, что в Кеннеди стреляли. Когда я впервые услышал новость о Далласе, меня взволновало это так же, как взволновало все в мире. Он не был моим любимцем, но никакой личной неприязни к этому человеку у меня не было, и у него была милая семья». Еще до того, как Руби замочил Освальда, мне пришло в голову, не связано ли это с делом в Монте. Не стоит вам и говорить, что не было никого, у кого можно было бы спросить о чем-то в этом роде. Едва в Вашингтоне распространилась новость об убийстве, все флаги приспустили, а всех работавших на правительство и не на правительство отпустили домой. Когда Джимми Хофф узнал, что вице-президент профсоюза Гарольд Гиббонс приспустил флаг над штаб-квартирой братства на Сент-Луис и закрыл здание. Хоффа пришел в ярость. Джимми никогда не простил Гарольду Гиббенсу этого приспущенного флага. Я сказал Джимми, что ему было делать. Флаги приспустили на всех зданиях. Джимми меня не слушал. Позже, когда Джимми отправился на Кичу, я сказал ему оставить во главе Гарольда Гиббенса вместо Фица. Не было профсоюзного деятеля предания, или лучше Гарольда Гибенса. Все, что Джимми мне ответил — нахрен его. В день похорон президента Кеннеди, когда весь мир скорбел о погибшем молодом лидере США, Джимми Хоффа пришел на Нэшвильское телевидение и обрушился на власти за клевету на Томи Осборна и лишение его права адвокатской практики. Хоффа сказал, «Я воспринимаю это просто как пародию на правосудие». То, что какая-то часть властей, местных чиновников и судей пытается подставить и заманить меня в ловушку и отнять у меня компетентного адвоката, представлявшего меня в моем деле. Затем, в тон мрачной атмосфере душ раздирающих и торжественных похорон, Джимми Хоффа, злорадство, заявил телевизионной аудитории Нэшвилла. «Теперь Бобби Кеннеди просто еще один юрист».